Час третий. Бен снова сидит на переднем сиденье. я все еще за рулем. Нам всем хочется есть. Лейси раздает каждому по жвачке, но это мало помогает. Она составляет огромный список всего, что надо будет купить на заправке во время первой остановки. Я надеюсь, что там будет богатая заправка, и мы выпотрошим ее всю. Бен болтает ногами. Может, прекратишь? Мне уже три часа, как надо отлить. — Ты говорил, помню. — У меня уже до ребер поднялось, — объясняет он. — Скоро до ушей дойдет. На настоящий момент, старик, на семьдесят процентов мое тело состоит из мочи. — Ага, — говорю я с заметной улыбкой, — реально смешно, но я уже очень устал. Я боюсь, что сейчас заплачу, и из глаз польются ссаки. Это меня добивает, и я все же хохочу. Когда я смотрю на него через несколько минут, Бен сидит, вцепившись в промежность, и смяв ткань мантии. — Что это за фигня? — спрашиваю я. — Чувак, мне надо отлить. Я уже вынужден пережимать шланг. Он поворачивается назад. — Радар, скоро там? — Чтобы не делать больше четырех остановок, нужно проехать по меньшей мере еще 143 мили, если удастся держать скорость. Это будет примерно через час 58 с половиной минут. — Я не сбавляю! — кричу я. Мы на севере... Джексонвилля. Подъезжаем к Джорджии. Радар, я столько не выдержу. Найди мне, во что можно поссать. Мы взрываемся хором. Нет, ни в коем случае. Будь мужиком, держись, держись, как леди викторианской эпохи держатся за свою девственность. Борись с собой с достоинством и благородством, с какими президент Соединенных Штатов, должен бороться за счастье стран свободного мира. Дайте мне что-нибудь. Или я сейчас налью на сиденье и поскорее? — О, Господи! — говорит радар, отстегивая ремень безопасности. Он лезет назад, открывает кулер. Вернувшись, он подает Бену пиво. Слава Богу, крышка скручивается, радуется Бен, зажимает ее мантией и открывает бутылку. Я смотрю в боковое зеркало, как из окна летит пиво и разбрызгивается по трассе. Потом Бен умудряется заснуть бутылку под мантию, не продемонстрировав нам, предположительно, самых больших шаров в мире, а мы молча ждем, смотреть на него нам противно. Лейси спрашивает, «Ну, неужели нельзя потерпеть?» И в этот самый миг раздается этот звук. Я его раньше ни разу не слышал, но все равно узнаю. Моча хлещет по дну пивной бутылки. Этот звук похож на музыку, тошнотную и очень быструю музыку. Я бросаю взгляд на Бена, и вижу блаженство в его взгляде». Он улыбается, глядя в никуда. «Чем дольше ждешь, тем лучше потом», — сообщает он. Через некоторое время звук меняется со звонкого журчания мочи по стеклу до гулкого шепота мочи, льющейся в мочу. Потом улыбка медленно сходит с лица Бена. «Старик, мне, похоже, нужна еще одна бутылка», — вдруг объявляет он. «Еще одну, быстро!» — ору я. «Есть еще одну бутылку!» Радар мигом перегибается через спинку сиденья, ныряет с головой в кулер и выкапывает из под льда еще одно пиво, срывает крышку голой рукой, приоткрывает окно сзади и выливает бухло через щелку, потом кидается вперед, втискиваясь между мной и Беном, протягивая бутылку ему, а у бедолаги уже взгляд мечется туда-сюда от ужаса. «Хм, поменять их будет непросто», — сообщает он. Под мантией происходит какая-то длительная возня. Я стараюсь даже не думать о том, что именно там творится. И вдруг показывается бутылка из-под светлого миллера с мочой, на вид до жути похожей на светлый миллер. Бен ставит полную бутылку в подстаканник, хватает у радара новую и облегченно вздыхает. Всем остальным в это время остается лишь созерцать мочу в подстаканнике. Дорога довольно ровная, но сам мини -вен все же потряхивает, так что она там плещется у самого горлышка. «Бен, если твоя санина окажется в моей новенькой тачке, я отрежу тебе яйца». Он, еще не перестав ссать, с смотрит на меня. «Старик, где ты такой большой нож найдешь?» Наконец я слышу, как поток ослабевает. Закончив, он быстро выбрасывает вторую бутылку в окно, за ней следует и первая. Лейси делает вид, что сейчас сблюет. Хотя, может, и вправду сблюет. Радар говорит. «Боже, ты что сегодня с утречка? 80 литров воды выглушил». Но Бен просто светится от счастья. Он скидывает сжатые в кулаки руки и орет. «Ни капли на сиденье!» «Я, Бен Старлинг, первый кларнет школьного марш-оркестра. Рекордсмен в стойке на пивном бочонке. Чемпион по санью в тачке. Я потряс мир. Я лучше всех?» «Через 35 минут». Под конец третьего часа нашего путешествия он тихонько вопрошает, когда у нас остановка. Если Кью не будет сбавлять скорость, через один час-три минуты отвечает радар. «Хорошо», — говорит Бен, — «хорошо, а то мне поссать надо».